Глава 18. Джек посмотрел в окно, на стоянку. Двери старого скерца открылись, и под фонарем появились трое. На их лицах были маски, в руках они держали дубинки и обрезки труб. «Внимание, Рон, сейчас начнется». «Я уже понял», – негромко ответил Барнаби, мгновенно подбираясь, как тогда, на испытание у Рейнольдса. Дверь распахнулась. Трое в шерстяных масках с деревянными дубинками наперевес бросились, опрокидывая стулья к столу, за которым сидела команда. Эти четверо слишком много выпили и подно заметили опасность. Только один из них успел вскочить, но тотчас же был свален страшным ударом дубинки. Остальных добили прямо за столом, колотя по головам с таким остервенением, будто за это платили отдельный бонус. Когда бесчувственные тела свалились на пол, нападавшие несколько раз пнули их ногами и поспешили на выход. Какой-то посетитель попытался схватить последнего из налетчиков, но тут же получил дубинкой и завалился на стол с пустыми бутылками. Все произошло настолько быстро, что крики и стенания публики зазвучали уже после ухода нападавших. Бармен принялся названивать в полицию, а Джек и Барнаби сидели на своих местах и наблюдали, как в облаках черных выхлопов уносится прочь старый скерц. «Мне бы не хотелось встречаться с полицией», — сказал Джек, поднимаясь и бросая на стол узкий билет в 20 батов. «Я понимаю», — ответил Барнаби и, быстро допив свое пиво, указал на бокал Джека. «Ты будешь?» «Нет». Барнаби допил порцию Джека, и они поспешили к дверям, мимо посетителей, суетившихся возле бездыханных тел. «Кстати, я вспомнил эту харчевню», — сказал Джек, — «когда они вышли из морского бриза. Когда-то я подвозил сюда одного клиента». «А я город совсем не знаю». Барнаби покачал головой и достал из кармана целую горсть орешков. «Хочешь?» «Нет, спасибо». Над улице разнеслись звуки полицейских сирен. Джек с Барнаби прибавили шагу. Скоро синие мигалки проскочили мимо, но напарники даже не посмотрели в их сторону. «Значит, на одну команду стало меньше», — сказал Джек. «Если считать по количеству инструкторов, осталось три команды». «Да, эти ублюдки собирались вытолкнуть еще одну». «Это не наше дело». «Как же не наше, Джек? А если они решат убить нас? Как думаешь, выживет кто-то из этих четверых?» «Ну, может, один». «Тот и оно. Мерзаться настроено решительно, и, судя по всему, терять им нечего». Они, может, беглые из Стэнфорда, где у них был пожизненный срок. Может и беглый Рон, но нас они не тронут. Нас только двое, поэтому нашу команду удобнее убрать на маршруте. То есть пока что мы можем не беспокоиться? Конечно, они ведь даже не знают, что мы команда. Им это еще выяснить надо. Куда ты это смотришь, Рон? Там в витрине Джек, пролепетал Барнаби. Что в витрине? Джек обернулся и посмотрел на знакомые манекены. Мне показалось, что манекены живые. Это его лишнее выпил. Пойдем отсюда скорее. Джек взял Барнаби за руку и как ребенка потащил прочь. Когда они пришли к гостинице, на стоянке возле искусственных кустиков отдыхал синий скерцо. Может, это не тот, засомневался Джек. Барнаби подошел к машине и положил ладонь на капот. Теплый, сказал он. Недавно машина бегала. Они вошли в холл. Джек приблизился к стойке и попросил ключ от номера 248. Администраторша окинула его подозрительным взглядом, но потом вспомнила. Поправив похожую на стологмик прическу, она подала ключи и, кокетливо улыбнувшись, сказала «Вот ваш ключик, пожалуйста». «Спасибо», — ответил Джек и побежал догонять Барнаби.